Эрик Фрэнк Рассел. И не осталось никого. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе на сервисах Бусти и patreon Ссылки в профиле. Диаметр космического крейсера был 80 футов, длина немногим больше мили. Растянулся он через всё поле, прихватив половину соседнего. Земля осела под его тяжестью футов на 20.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 Согласно архивным данным, планета лежала на самой дальней границе гигантского скопища миров, заселённых во время Великого взрыва, переселенческой лихорадки, охватившей Терру, когда двигатель Блидера практически преподнёс ей космос на блюдечке. В те времена каждая семья, клан или племя, решившие поискать счастье, выходили на звёздные тропы.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 Учитывая, что с тех пор они раз в шесть или семь размножились, то к настоящему времени их здесь было несколько миллионов. А то, что они размножились, стало ясным ещё при подходе к планете. Больших городов не наблюдалось, но обнаружилось изрядное количество мелких городков и деревень. Его превосходительство одобрительно глянул на дёрн, под ногами наклонился и, ворча, выдернул травинку. трава как у нас, нотерри на капитана». «Это что, совпадение, или они с собой завезли семена?» «Совпадение, наверное», — высказал своё мнение капитан Грейдер. «Я уже бывал на четырёх травоносных планетах. Есть, наверное, и другие, где трава растёт». «Да, вероятно». Его превосходительство осмотрелся вокруг с хозяйственной гордостью. «Похоже, там кто-то пашет землю. Маленький двигатель, два широких колеса. Неужели они такие отсталые?» Он потёр пару подбородков.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 Пробухав башмаками по полю и подбежав на расстоянии окрика к указанному объекту, он продемонстрировал образцовую строевую подготовку и спустил казарменным басом вопль «Эй, ты, здорово!» и призывно замахал руками. Фермер остановился, вытер со лба оглянулся. По его поведению было похоже, что громада крейсера для него не более чем мираж. Бидворся опять замахал, делая весьма повелительные жесты. Фермер спокойно помахал в ответ — и продолжил пахать. Бедворсев выругался и подошёл поближе. Теперь ему было хорошо видно обветренное лицо фермера и его густые брови. «Здорово!» Снова остановив плуг, фермера оперся на него, ковыряя в зубах. Осенённой мыслью, что за последние три века старый земной язык мог уступить место какому-нибудь местному наречию, сержант спросил. «Ты меня понимаешь?» «А может, один человек понять другого».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 Но сейчас, когда он вернулся к кораблю, его била дрожь. Его превосходительство уставился на Бидворсе холодным взором и требовательно спросил. «Итак?» «Не идет. У Бидворсе на лбу жилы выступили. Его бы в мою роту, сэр, на пару месяцев. Я бы его так обтесал, что ускакал бы галопом Я в этом и не сомневаюсь, старший сержант», — утешил его превосходительство.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 Побогравев, полковник Шелтон отрезал: "Я никому не позволяю называть меня лжецом!» Только что позволили?" отметил его собеседник. Пропустив это мимо ушей, Шелтон продолжил настаивать: "Вы пойдёте на корабль или нет?" "Нет. Почему?" заст сказал фермер. "Что? Заст?" повторил фермер. От этого словечка попахивало чем-то оскорбительным. Полковник Шелтон отправился Обратно. «Строит из себя непонятно кого», — сказал он послу. «Всё, чего я добился, в конце концов, было заст что бы это ни означало». «Местный жаргон», — вмешался капитан Грейдер, — «за три-четыре столетия развивается со страшной силой. Видал я парочку планет, где жаргон так распространился, что практически приходилось учить новый язык». «Вашу речь он понимал?» — спросил посол, глядя на полковника.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 «Ничего не остаётся, кроме как пойти самому с ним побеседовать». Полковник Шелтон был шокирован. ваш превосходительство, но вам не следует этого делать». «Почему это не следует?» «Идти самому не подобает вашему званию». «Я отдаю себе в этом отчёт», — сухо ответил посол. «Вы можете предложить что-либо другое?» «Мы можем выслать поисковую группу и найти кого-нибудь позговорчивее». «И по толкове, высказался капитан Грейдер. «От этого деревенского лапотника мы все равно много не узнаем. Я сомневаюсь, известны ли ему хоть талика сведений, которые нам нужны». «Ну, хорошо». Его превосходительство оставил мысль об экспедиции собственными силами. «Организуйте группу, и давайте, наконец, добьемся уже каких-нибудь результатов». «Поисковая группа», — сказал полковник Шелтон майору Хейму. «Выделить немедленно». «Назначить поисковую группу», — приказал Хэйм лейтенанту Дикону. «Сейчас же! Поисковую группу вперёд, старший сержант!» — распорядился Дикон. Бидворси подошёл к кораблю, вскарабкался по трапу, сунул голову в люк и прорычал. «Отделение сержанта Глида на выход, да поживей!» Голос его набрал ещё несколько децибел. «Кто курил? Клянусь, чёрным мешком, если поймаю!» С поля доносился звук работающего двигателя и шуршание толстых шин. Рявкнула команда, две шеренги по восемь человек развернулись и зашагали по направлению к носу корабля. Солдаты ступали в ногу, бренча амуницией, и сверкало на пряжках оранжевое солнце. Сержанту Глиду не пришлось вести своих людей далеко. Промаршировав ярдов в сто, он заметил справа от себя идущего через поле человека.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 Игнорируя этот неожиданный эскорт, пешеход продолжал идти своей дорогой, убеждённый, видимо, в том, что всё происходящее — не более чем мираж. «Налево!» — заорал Глит, пытаясь направить всю эту компанию в сторону посла. Молниеносно выполнив команду, двойная шеренга развернулась налево, демонстрируя образцовый воинский манёвр.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 У полковника Шелтона найдётся много чего сказать по этому поводу, а если он что и упустит, то Би Дворси припомнит уж наверняка. «Отделение!» — завопил Глит, негодующий тыча пальцем в сторону беглеца. Причём все уставные команды мгновенно выскочили из его головы. «Взять этого хмыря!» Разомкнув строй, солдаты окружили путника так плотно, что он не мог двигаться дальше, поэтому он застыл на месте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 Рыжие баки, правда, особого благородства ситуации не придавали. Но сержанту Глиду иметь дело с такими седунами было не впервой, с той только разницей, что этот был абсолютно трезвым. «Поднять его и нести!» — приказал Глид. Солдаты подняли его и понесли ногами вперёд, баками назад. Не сопротивляясь и расслабившись, абориген повис в их руках мёртвым грузом. В такой неблаговидной позе он и предстал перед послом.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 «В таком случае, — предложил пленник, — вы могли бы избежать душевной муки, просто не позволив этому произойти?» «Другого выхода не было. Нам надо как-то установить контакт». «Не понимаю», — ответили рыжие байки. «Почему именно сейчас?» «Сейчас?» Его превосходительство нахмурился от растерянности. «При здесь это?» «Так я об этом и спрашиваю». «Вы понимаете, о чём он говорит?» Обернулся посол к полковнику Шелтону.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 Слова эти сопровождались строгим начальственным взглядом. — Ну, например, укажите, где находится ближайший полицейский участок. — Заст, — ответил туземец. — Сам Заст, — ответил посол, терпение которого начало иссякать. — Именно этого я и добиваюсь, — загадочно заверил его пленник. — Только вы мне всё время мешаете. — Если можно внести предложение, ваше превосходительство, — вмешался полковник Шелтон. позвольте мне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 Туземец, не сказав ни слова, сразу же направился к фермеру, как будто был намагниченный стрелкой компаса, непреодолимо притягиваемый к Заку. На лицах наблюдавших за ним Глида и Бидворси вырисовалось отвращение и разочарование. «Немедленно готовьте корабль к перелёту», — приказал посол капитану Грейдеру. «Сядем у какого-нибудь приличного городка, не в глуши, где эта деревенщина принимает пришельцев из космоса за цыганский табор».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 Ни один из них не удосужился даже повернуться, чтобы проводить корабль взглядом. «Семь фунтов первосортного табака — это очень много за ящик Брэнди», — протестовали рыжие баки. «За мой бренди это ещё мало», — отвечал ему Зак. На этот раз корабль приземлился на широкой равнине в миле севернее городка, населённого, на первый взгляд, 12-15 тысячами жителей. Капитан Грейдер предпочёл бы перед посадкой произвести обстоятельную разведку с низких высот, но тяжёлым космическим крейсером не сманеврируешь, как атмосферной посудиной. На таком расстоянии от поверхности корабль может пойти или на взлёт, или на посадку, и ничего более. Так что Грейдер прицелил своё судно в лучшее место для посадки, которое он мог выбрать в считанные секунды. Спустили трап и в прежнем порядке повторили церемонию высадки.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 «Я не спрашивал вас. Я указывал вам. Они не взволнованы. Они не удивлены. Им просто-напросто даже не интересно Да что с ними такое?» «Должно быть, им не хватает любопытства», предположил Шелтон. «Может быть. А может, они просто боятся? Или они все чокнуты?» Ни одна планета была клонизирована всякими чудаками, которые искали свободы для своих чудачеств. «Ежели психов в триста лет никто не одергивал, то их отклонения превращаются в норму. Это, до да соответствующее воспитание из поколения в поколение, могут создать весьма странных типов. Но мы их вылечим». «Разумеется, ваше превосходительство, само собой». Посол указал на юго-восток. «Я вижу там дорогу, она кажется широкой и хорошо мощеной».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 глит расставил своих людей поперёк шоссе. Приближавшаяся машина вдруг испустила резкий пронзительный звук, смутно напоминавший голос Бидворси при виде нечищенных сапог. «Стоять по местам!» — скомандовал Глитт. «Сойдёт кто с места шкуру спущу!» Опять резкий сигнал, никто не шелохнулся. Машина замедлила ход, подползла ближе и остановилась. Вентилятор продолжал вращаться на малых оборотах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 «Конечно. Мне так всыплют, если...» «Это и есть то, что вы именуете сотрудничеством?» перебил Глида собеседник. Он пожал плечами и отрешённо вздохнул. «Ну что ж, всегда приятно проверить историков. Книги ведь могли и ошибаться». Вентилятор завертелся вовсю, и машина двинулась вперёд. «Извините, пожалуйста». Переднее резиновое колесо врезалось в двух солдат, отбросив их в стороны без какого-либо ущерба для здоровья.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 «Что здесь происходит?» Изложив вкратце обстановку, Глитт закончил угрюмо. «Он был похож на Чикасса, который владеет нефтяным колодцем». «Что ещё за Чикасса?» — потребовал объяснение Бидворси. «Я про них читал где-то ещё пацаном», — пояснил Глитт, радуясь возможности блеснуть познаниями. «Они носили длинные прически, одеяла и разъезжали в автомобилях, отделанных золотом». «Шиза какая-то», — сказал Бидворси.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 Полчаса прошло без каких-либо событий. Один из солдат спросил. «Закурить хоть можно, старший сержант?» «Нет». Все смотрели на город, сохраняя мрачное молчание, облизывая губы и думая. Им было о чём подумать. Город, любой город, где живут люди, обладает многими привлекательными чертами, которых лишён космос. Огнями компаний, свободой, смехом — всеми проявлениями жизни, по которым они наголодались. Наконец, из пригорода выехал большой экипаж и направился в их сторону. Длинная машина, битком набитая людьми, катилась на двадцати колёсах, по десять с каждой стороны, и издавала такой живой, как её маленькая предшественница. Но вентиляторов видно не было. Когда она подошла ярдов на двести к заграждению на шоссе, из рупора, установленного под крышей, раздалось.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 — заявил этот боксерского вида Оракул. — Разве не так? — Я не знаю, да и наплевать мне, — ответил Бидворси, выдержка которого убывала по мере того, как поднималось давление. Он помнил, что за ним наблюдают глит и солдаты. Наблюдают, слушают и, вполне возможно, посмеиваются над ним про себя. — Да и пассажиры тоже. «Я думаю, ты тянешь резину специально, чтобы меня задержать. Не выйдет? Посол ждет!» «И мы тоже ждем», — подчеркнуто ответил водитель. «Посол желает говорить с вами», — продолжал Бидворси. «И он будет с вами говорить». «Я был бы последним человеком, если бы не дал ему говорить. У нас здесь свобода слова. Пусть выходит и скажет, что хочет, чтобы мы могли, наконец, ехать по своим делам». «Ты», — сообщил Бидворси, — «пойдёшь к нему, и вся твоя компания», — он показал на пассажиров, — «тоже пойдёт». «Только не я», — сказал высунувшийся из бокового окна толстяк в очках с толстыми стёклами, за которыми его глаза были похожи на яйца в смятку. Более того, голову его украшала высокая шляпа в красную и белую полоску. «И не я», — поддержал его водитель. «Хорошо», — в голосе Бидворси прозвучала угроза.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 Никто даже не пошевельнулся. Все молча изучали его, и выражения их лиц отнюдь не были ободряющими. Толстяк в полосатой шляпе уставился на него сардонически. Бедворси решил, что толстяк совсем не в его вкусе и что курс строгой армейской муштры мог бы помочь ему сохранить фигуру. «Либо вы выходите», — предложил Бедворси пассажирам, «либо поползёте. Как вам больше нравится, решайте сами».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 «Порят чушь, говорят, заст, и знать не хотят его превосходительство Выходить отказываются, а вытащить их мы не можем, потому что каждый прикован к креслу». «Прикован?» — брови Шелтона поползли вверх. «За что?» «Не могу знать, сэр, прикованы, как каторжники при транспортировке в тюрьму, и...» Шелтон отошёл, не дослушав до конца. Осмотрев всё сам, он вернулся обратно. «Может быть, вы правы, старший сержант, но я не думаю, что это преступники».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 Пока что мы ничего не добились, высылая поисковую группу. Только время зря теряем. Придётся изыскать другой, более эффективный метод установления контакта с власть придержащими. Прикажите своим людям возвращаться на корабль, старший сержант. — Есть, сэр. Бедворси отдал честь, круто повернулся, щёлкнул каблуками и открыл свою пещероподобную пасть. — Отделение направо! Совещание затянулось на всю ночь до следующего утра. За эти наполненные спорами часы по шоссе проследовало много различных экипажей, в основном колёсных, но ни один водитель не остановился, чтобы посмотреть на гигантский корабль, никто не подошёл к нему, чтобы перекинуться с командой парочкой приветственных слов. Странные обитатели этого мира страдали, казалось, какой-то особой формой умственной слепоты.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 Зато Бейдворсик еще большему унынию любвеобильных рядовых показался из люка и рявкнул. «Если вам, козлы, такие энергию девать некуда, я для вас, работенку, сыщу, до да погрязнее!» и окинул всех по очереди уничтожающим взглядом, прежде чем убраться. За подковообразным столом в навигаторской командный состав продолжал обсуждение обстановки.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 «Меня не оставляет впечатление, что в истории этой планеты было что-то неприятное, связанное с пришельцами из космоса. Её жители страдают аллергией к космическим кораблям. То ли их пытались оккупировать, то ли им пришлось отбиваться от налёта космических пиратов. А может быть, они стали жертвой шайки мошенников-торговцев?» «Абсолютно исключено ваше превосходительство», — заявил Грейдер а миграция распространялась на такое огромное количество миров, что и по сей день каждый из них недонаселён. Только одну соту из них можно считать развитыми, и ни на одном не научились ещё строить космические корабли, даже самые элементарные. На некоторых планетах хотя и помнят, как их строить, но не обладают технической базой для строительства. «Ну да, я так всегда и считал». «Частных кораблей подобного радиуса действия просто не существует», заверил Грейдер. И космических пиратов тоже. По нынешним ценам кандидат в пираты должен быть миллиардером, чтобы обзавестись кораблём с двигателем блидера. Тогда, сказал посол Веска, нам придётся вернуться к моей первоначальной теории, что из-за каких-то особых условий этой планеты и из-за специфических форм воспитания всё её население свёрхнулось. Многое это подтверждает, вставил полковник Шелтон. «Видели бы вы пассажиров в экипаже, который мы остановили на дороге? Один — типичный гробовщик, да ещё в разных туфлях, коричневый и жёлтый. Другой — этакий пижон с лунообразной физиономией в шляпе, прямо как с вывески парикмахерской, да ещё и полосатый к тому же. Ему только соломинки для мыльных пузырей не хватало, да и ту, наверное, дадут, когда доставят на место». «А куда именно?» «Не могу знать, ваше превосходительство. Они все отказывались отвечать».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 «Велосипед как раз у нас есть», — доложил Грейдер, — «у десятого инженера Гаррисона». «И он привёз его с собой?» Он повсюду его с собой таскает. Поговаривают, что он даже спит с ним. «Космонавт на велосипеде!» Посол громко высморкался. «Полагаю, он получает наслаждение от чувства огромной скорости, развиваемой этим видом транспорта. Приходит в экстаз от гонки через космос?» «Не могу знать ваше превосходительство». «А ну-ка вызвать сюда этого Гаррисона! Пошлём психа ловить психов!» Грейдер моргнул, подошёл к микрофону и объявил. «Десятому инженеру Гаррисону немедленно прибыть в навигаторскую». Гаррисон прибыл через десять минут. Ему пришлось прошагать почти три четверти мили от двигателя. Это был худой человечек с тёмными обезьянными глазками и с такими ушами, что при попутном ветре ему можно было нежать на педали.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 «Могут одеваться, как хотят». «А, понятно, сэр. Мне можно отправляться прямо сейчас?» «Немедленно. Возвращайтесь как можно скорее и доставьте мне ответ». Неуклюже от откозырев, Гаррисон вышел. Его превосходительство удобно раскинулся в кресле, игнорируя взгляды присутствующих. «Проще простого!» Посол вытянул из ящика длинную сигару и тщательно откусил кончик. «Если мы не можем подобрать ключ к головам...» «Что подберем? К желудкам?» Он хитро сощурился. «Капитан, проследите, чтобы выпивки было вдоволь. И покрепче. Венерианский коньяк или что-нибудь в этом роде. Час за обильным столом, и языки у них развяжутся. Мы их потом всю ночь остановить не сможем». Посол закурил сигару и с удовольствием затянулся. Старый испытанный дипломатический прием, незаметное обольщение путем набивания желудка — Всегда срабатывает безотказно. Сами увидите. Энергично давя на педали, десятый инженер Гаррисон въехал на улицу, по обеим сторонам которой стояли маленькие дома, окружённые аккуратными садиками. Пухлая миловидная женщина подстригала в одном из них газон. Он подкатил к ней, вежливо прикоснувшись пальцами к пилотке. «Прошу прощения, мэм, кто вас в городе самый большой человек?»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 «Хочешь чего-нибудь?» — извлёк Джефф вопрос откуда-то из глубины своей утробы. «Да не совсем». Десятый инженер Гаррисон окинул взглядом обильные запасы еды. Ему пришло в голову, что если её всю к вечеру не раскупят, то вряд ли выкинут кошкам. «Я ищу определённого человека». «Вот как. Я-то сам держусь обычно от таких подальше, но у каждого свой вкус».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 Москива пытался разобраться в странном вопросе, как устраивать оп. «Ты, стало быть, не знаешь?» Джефф Бэйнс зевнул. «Слушай, это на ну, тебе что, униформа, что ли?» «Да». «Самое что ни на есть, настоящая униформа». «Конечно». А -а -а, сказал Джефф. «На этом-то я и купился. Пришел ты один, сам по себе».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 Я мог бы и сразу догадаться, да что-то туго соображаю сегодня. Но никак уж не ожидал увидеть кого-нибудь из вас, шатающегося в одиночку на этой штуке с педалями. Это о чём-то говорит, разве нет?» «Да», — сказал Гаррисон, поглядывая в сторону велосипеда, проверяя, не увёл ли его кто, пока хозяину заговаривают зубы. Машина была на месте. «Это о чём-то говорит». «Ну хорошо, выкладывай, зачем пришёл».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 «Все, что я должен сделать, — это погасить обу». «Обу? Об. Обязательство. Я тебя обязан. Но зачем тратиться на длинное слово, когда и короткого хватает? Обязательство — это обу».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 Инженер вошёл в харчевню, всё ещё сжимая записку в руке, как смертный приговор. С порога его встретил запах кушаней и звон посуды. Он подошёл к мраморному столику, за которым сидела сероглазая брюнетка. «Вы не против?» — вежливо осведомил он, опускаясь в кресло. «Против чего?» Её взгляд обследовал уши Гаррисона, как будто они были чем-то особенным. «Детей, собак, старости или прогулок под дождём». «Вы не против того, чтобы я здесь сидел?» «Посмотрим, как мне это понравится. На то и свобода, не так ли?» «Ну да», — сказал Гаррисон. «Конечно». Пока он думал, что бы ещё сказать, появился худенький человечек в белой куртке и поставил перед ним тарелку с жареным цыплёнком и гарниром из трёх сортов неизвестных Гаррисону овощей. Содержимое тарелки привело его в изумление. Он и не помнил, когда в последний раз видел жареного цыплёнка или когда ел овощи, кроме как в порошке. «В чём дело?» — спросил официант, не понявший, почему клиент уставился на тарелку поражённым взглядом. «Не нравится?» «Нравится». Гаррисон отдал ему записку. «Ещё как!» Взглянув на неё, официант крикнул кому-то почти невидимому в струях пары за стойкой. «Ты погасил Джеффу ещё один!» и разорвал бумажку, в мелкие клочки. «Быстро ты это», — прокомментировала брюнетка, кивая на полную тарелку. «У кого-то об тебя накормить, и ты его сразу отоварил, так что все квиты. А мне придётся за мой обед мыть посуду или погасить какой-нибудь об за засета». Я перетаскивал груду ящиков с консервами. Гаррисон взял нож и вилку, чувствуя, как у него слёнки потекли. На корабле ножей вилок не было».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 Не так уж часто бывает, чтобы Сет мне был обязан. Но когда такое случается, я требую ананасовое мороженое, и он летит на всех парах. А когда я ему обязана, бегать приходится мне». Её серые глаза вдруг сузились от неожиданной догадки. «Ты слушаешь, как будто это всё тебе в диковинку? Ты не здешний?» Он кивнул, поскольку рот его был набит цыплёнком. Прожевав, добавил. «Я с того корабля». «Ничего себе!» На лице девушки сразу же появилось ледяное выражение. «Антигант, кто бы мог подумать, ты же выглядишь почти по-человечески». Всегда гордился этим сходством. Вместе с ощущением сытости гаррисон возвращалось чувство юмора. Снова подошёл официант. «Что есть из питья?» — спросил Гаррисон. «Дис, двойной дис, шемок и кофе». «Кофе, чёрный и большую чашку». «Шемок вкуснее...» посоветовала брюнетка, когда официант отошёл. но «Ну, с чего, собственно, я буду тебе подсказывать?» Кофейная кружка была объёмом в пинту. Поставив её на стол, официант сказал. «Поскольку Сет погашает свой оп, то выбирай сам, что тебе на десерт. Яблочный пирог, импик, тёртые тартель-суферы или канимелон в сиропе. Ананасное мороженое». Официант моргнул, укоризненно посмотрел на брюнетку и пошёл за мороженым. «Угощайтесь», — пододвинул Гаррисон тарелочку через стол. «Это твоё? Не могу даже попробовать». Он откусил ещё кусок цыплёнка, помешал ложечкой кофе и почувствовал себя владах ладах со всем миром. «В меня больше не влезет. Давай угощайся, и чёрт с ней сталей. талией». «Нет». Девушка решительно отодвинула лакомство обратно. «Если я его приму, то тебе буду обязана». «Ну и что с того?» «Я не позволяю чужакам делать меня им обязанной». «Ну и правильно, очень с твоей стороны разумно», — одобрил Гарисон. «Чужаки часто бывают со странностями». Мороженое опять передвинулась на её сторону стола. «Если ты полагаешь, что я на тебя буду иметь за это оп, то ты можешь погасить его вполне пристойным образом. Всё, что мне нужно, — это некоторые сведения. Где мне найти самую важную птицу в городе?» «Иди к Алику Питерсу, он живёт на десятой улице». С этими словами брюнетка запустила ложечку в тарелку. «Спасибо, а то я уж начал думать, что здесь все придурковатые». Гаррисон допил кофе и лениво откинулся на спинку кресла. Непривычная сытость вдруг обострила его мыслительный процесс, ибо через минуту лицо его затуманилось подозрением. И он спросил, «А у этого Питерса что, птицеферма?»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 Она честно пыталась ему помочь. «Кого или что этот гражданин должен везти? Тебя, Сета и всех остальных?» Гарриса написал рукой круг для вещи убедительности. Нахмурившись, брюнетка спросила. «И куда он должен всех вести? «Куда бы вы ни шли?» Девушка обратилась за помощью к официанту. «Мэтт, мы куда-нибудь идем? Откуда мне знать? Спроси Сета». Официант исчез и тот час вернулся. Сет сказал, что он идёт домой в 6 часов. А тебе-то что до этого? Его кто-нибудь ведёт? Рехнулось, что ли?» Спросил мэт «Дорогу домой он знает, да и трезвый к тому же». Гаррисон вмешался в разговор. «Слушайте, я не понимаю, почему это всё так сложно? Вы только скажите мне, где я могу найти какое-нибудь официальное лицо? Любого чиновника, начальника полиции, городского казначей или на худой конец хоть мирового судью?» Что это такое, официальное лицо? спросил в изумлении Мэт. Что такое мировой судья? добавила брюнетка. Голова у Гаррисона пошла кругом. Он решил зайти с другой стороны. Предположим, сказал он Мэту, что ваше заведение загорится. Что вы все тогда будете делать? Что, что? Раздувать пожар? ответил Мэт, не считая нужным скрывать, что эта беседа ему осточертела.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 Пожарное депо было большим зданием, в котором содержались четыре раздвижные лестницы, водомет и два мощных насоса, всё моторизованное на шасси с толстыми резиновыми колёсами. Внутри Гарисон столкнулся нос к носу с маленьким человечком, одетым в чересчур просторный комбинезон. «Ищешь кого?» — осведомился человечек. «Брандмейстера. Это ещё кто?» Уже наученный опытом, Гарисон разговаривал так, как будто его собеседник был ребёнком. «Слушайте, мистер, это ведь пожарная команда. Кто-то ею командует, кто-то же руководит всем балаганом. Заполняет бумаги, нажимает на кнопки, повышает в чине, увольняет, приписывает себе все заслуги, валит вину на других и вообще хозяйничает. Он во всей Аравии самый важный, и все это знают». Палец Гарриса науперся человеку в грудь. «И он тот человек, с которым я намерен поговорить, чего бы мне это ни стоило».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 Во всём же остальном они демонстрировали глубины падения портновского искусства. Человечек в комбинезоне, одним правым прыжком догнавший насос, скрылся из поля зрения за спинами толстого пожарного, перетянутого кушаком всех цветов радуги и тощего, чеголяющего юбкой жёлто-коноречной окраски. Их опоздавший коллега, украшенный серёжками в форме маленьких колокольчиков, отчаянно преследовал машину, пытаясь ухватиться за задний борт.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 Стоял на своём Гаррисон. «Как ты себя обеспечиваешь жизнь?» «Что за вопрос? Ты, по-моему, и сам видишь. Работаю в пожарной команде». «Это я вижу, но кто тебе платит?» «Платит? Ну, деньги даёт за работу». «Странно ты выражаешься. Что такое деньги?» Гаррисон почесал череп, чтобы усилить приток крови к мозгу. «Что такое деньги? Ничего себе!» Он решил попробовать другой подход. «Предположим...»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 «А вы, которые суёте свой нос, куда вас не просят, антиганды». «Мы вовсе не анти-что-то, насколько мне известно. С чего ты всё это взял?» заст ответил его собеседник, неожиданно решивший прекратить дискуссию. Он перебросил каску в другую руку и плюнул на пол. «Что?» «Что слышал? Катись на своём драндулете!» Так отчаявшийся Гаррисон и сделал. Расстроенный, он покатил обратно на корабль.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 Здесь Гаррисон запнулся. «Продолжайте», — приказал посол. «После тех солёных выражений, которые доносились до меня из машинного отделения через вентиляционную трубу, меня уже ничто не смутит. И что же означает это сокращение?» «З-А-С-С-Д», — сообщил моргая Гаррисон, — «занимайся своим делом». «Вот как?» — его превосходительство порозовел. «То есть не суйся, куда не просят». «Вот значит, что они мне всё время говорили». «Боюсь, что так, сэр. Им совершенно очевидно придётся многому поучиться». В неожиданном припадке отнюдь не дипломатической ярости шея посла вздулась, а кулак громко вошёл в соприкосновение с крышкой стола. «И они научатся!» «Да, сэр», — не стал возражать Гаррисон, всё больше чувствуя себя не в своей тарелке и желая поскорее смыться.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 Похоже, что их экономическая система держится на кооперации, частном предпринимательстве и какой-то детсадовской частности. По сравнению с ней, диодская экономика четырёх внешних планет Эпсилона выглядит образцом разумной организации. Однако, — заметил Грейдер подчёркнуто, — она функционирует. Это как посмотреть. Велосипед нашего лопоухого инженера тоже функционирует. Но с мотором ему не пришлось бы так потеть. Удовлетворённый своей аналогией, посол немного посмаковал её. «Эта система экономики, если её вообще можно назвать системой, почти наверняка возникла в результате беспорядочного и бесконтрольного развития какого-то эксцентричного отклонения, завезённого первыми поселенцами. Она давным-давно нуждается в модернизации. Аборигены знают это, но отказываются признавать, потому что в умственном развитии отстали на целых 300 лет».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 Параграф 127 гласит, что при посадке на враждебную планету экипаж выполняет свои обязанности согласно инструкциям о несении службы в боевой обстановке вплоть до отлёта в космос. На невраждебной планете экипаж выполняет свои обязанности согласно инструкциям о несении службы в небоевой обстановке. Ну и что с того?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 Я знаю, что они обратятся ко мне, как положено, по уставу. Я не имею права им отказать. Согласно правилам, они попросят Старпома предоставить мне на утверждение список увольняемых». Он глубоко вздохнул. «Единственное, что я смогу сделать, это вычеркнуть несколько фамилий или изменить очередность увольнений. Но отменить их вовсе я не могу. Возможно, это даже будет полезным, пустить ребят погулять в город»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 Его пухлое лицо передёрнулось. «Мы должны искать иголку в стоге сена. Эта работа не для матросни». «Могу не согласиться с вами, ваше превосходительство. Нам придётся рискнуть», — сказал Грейдер. «Личный состав ожидает увольнения, а обстановка лишает меня власти препятствовать ему. Подобную власть мне может дать только одно». «Что именно?» «Факты» которые позволят мне классифицировать планету как враждебную, в том смысле, как определено уставом. Важно ли как-нибудь это устроить?» И, не дожидаясь ответа, посол продолжил. «В каждом экипаже всегда ведь есть неисправимый бузатёр. Найдите его, поднесите двойную чарку венерианского коньяка, обещайте немедленное увольнение на берег, но выскажите сомнение в том, что оно придётся ему по душе. Мол, эти ганды на нас смотрят как на отбросы». Потом выпихните его из корабля, когда он вернется с подбитым глазом и будет хвастать, как он отделал того парня. Объявите планету враждебной». Посол сделал выразительный жест. «Чего еще? Физическое насилие — все согласно уставу». Параграф 148а особо подчеркивает, что устав имеет в виду систематическое противодействие силой. Индивидуальные жестычки не рассматриваются уставом как факты, доказывающие враждебность планеты. Посол разгневанно обернулся к старшему гражданскому чиновнику. «Когда вернётесь на Терру, если вы вообще доберётесь обратно, можете сообщить руководству соответствующего ведомства, что космическая служба дезорганизована, парализована и не способна к выполнению своих функций благодаря составляющим уставы бюрократам». Прежде чем чиновник смог придумать ответ, достаточно благоприятный для себя, но и не противоречащий словам посла, раздался стук в дверь.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 На всех остальных планетах всегда возникала проблема, что брать с собой вместо денег. Ребята выкатывались из корабля, как батальон Дедов Морозов, нагруженные всякой всячиной для миновой торговли. На девять десятых это барахло никому не было нужно, и приходилось потом переть всё обратно. «На персефоне сказал Гаррисон. «Один длинноногий милик предлагал мне двадцатикаратовый бриллиант чистой воды в обмен на мой велосипед». «И ты отказался?» конечно мне бы пришлось возвращаться за 16 цветовых лет чтобы достать другой велосипед мог бы некоторое время без велосипеда обойтись я могу обойтись и без бриллианта ну и балдажи ты за такой камень мог огрести 1200 а то и 250 кредитов глитд даже облизнулся вообразив такую уйму денег кредиты побольше это я уважаю потому и говорю что здесь лафа Обычно перед увольнением Грейдер нас накачивает насчёт хорошего поведения, чтобы мы производили благоприятные впечатления и всё такое прочее. А на этот раз он говорил о кредитах? Это его посол настрополил. «Не кто, мне всё равно пришлось это по душе», — сказал Глит. 10 кредитов и внеочередное увольнение каждому, кто сумеет привести на корабль взрослого ганда, мужчину или женщину, согласных дать информацию. Не так-то просто будет их заработать».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 «Добрый день», — бодро сказал Гаррисон. «Вот уж нет», — возразил Джефф Бэйнс. «Торговля плохо идёт. Сегодня полуфинальные игры, и добрая половина города смоталась туда. А брюки вспомнят, когда я уже закрою лавку. Значит, набегут завтра и навалят мне работёнки». «Как может торговля идти плохо, если ты не берёшь денег, даже тогда, когда она идёт хорошо?» Поинтересовался глит выводя разумный вопрос из полученной ранее от Гаррисона информации. Джефф медленно обшарил его взглядом, потом повернулся к Гаррисону. «Ещё один обормотство его корабля. О чём то он говорит?» «Деньги», — сказал Гаррисон. «Это то, что мы используем для упрощения торговли. Их печатают. Что-то вроде документированных обув различного достоинства в письменном виде». «Понятно».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 Но я вам на этот раз помочь не сумею. Мне от вас сейчас ничего не надо, так что ни один из обув, которые я имею на других, я вам передать не могу. Посоветуй тогда, как нам быть. Если бы вы были местные, дело другое. Вы могли бы получить всё, что вам нужно прямо сейчас за долгосрочные обуви, которые бы вы погасили в будущем при первой же возможности».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 Оружие, которое демонстрировалось по первому требованию, из-за которое не приходилось отрабатывать даже самый пустяковый об, вряд ли было таким уж могучим. Воображаемые пять тысяч кредитов съежились до пяти, а потом до нуля. «Дай мне испытать его!» Тяжело повернувшись вместе с табуретом, Джефф протянул руку, снял со стены маленькую сверкающую плашку и протянул ее через прилавок.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 Гаррисон внимательно осмотрел плашку и спросил Бэйнса. «А что означает «СНТ»?» «Всеобщий лозунг. Вы его повсюду увидите, если ещё не замечали». «Я его встречал несколько раз, но не придавал значения. Теперь припоминаю. Эти буквы были написаны на стене в ресторанчике Сета и у входа в пожарное депо. Да, и на бортах автобуса, из которого мы не смогли вытряхнуть пассажиров», добавил Глитт. «Только мы не поняли, что это значит». «Это очень много значит», — ответил Джефф. «Это значит, свободы нет и точка». «Я убит», — заявил ему Глит. «Убит просто наповал». Он посмотрел на на который с задумчивым видом засовывал плашку в карман. «Бракодабра какая-то, тоже мне оружие». «Блажен неведающий», — заметил уверенный в себе Бэйнс. «Особенно, когда и не подозревает, что играет с детонатором бомбы неизвестного устройства». Ну, «Ладно, ладно уже!» — поймал его на слове Глит. «Объясни нам, наконец, как она устроена!» «Нет, и точка!» Лицо Бэйнса снова расплылось в ухмылке. Он явно был чем-то доволен. «Хороша же помощь!» Глит почувствовал себя обманутым, особенно из-за минутного упоения воображаемыми пятью тысячами.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 не видел». «Отдай мне её обратно», — потребовал Бэйнс, наблюдая за ним. Засунув плашку обратно в карман, Гаррисон твёрдо ответил. «Нет, и точка». Бэйнс прищёлкнул языком. «Одни соображают быстрее, чем другие». глейду это замечание явно не понравилось. Он протянул руку к Гаррисону. «Дай-ка мне ещё раз взглянуть». «Нет, и точка» ответил Гаррисон, глядя ему прямо в глаза. «Слушай, так не...» Внезапно негодующие нотки исчезли из его голоса, он замер на месте, по слегка стекленевшим глазам было видно, что голова у него идет кругом. Потом он прошептал. «Черт возьми!» «Вот именно!» ободрительно буркнул Бэйнс. «Долго же ты раскачивался!»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 Бидворси отдаёт приказ следующему, повторяется та же история. В карцер влезает только 20 человек. Значит, им придётся теперь сажать арестованных в инженерскую столовую? «При здесь наша столовая?» — запротестовал Гаррисон. «Именно в столовую!» — стоял на своём Глит, при исполненной решимости покарать инженеров. Скоро и она будет битком набита отказчиками А Бидворси продолжает их сажать одного за другим, если только у него к этому времени сосуды не полопаются.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 хватив мяч, мальчишка убежал. Гарисон сказал, что же произойдет, если каждый гражданин империи на всей ее территории, от Прометея до Кальдора, на всех ее тысячевосьмистах световых годах космического пространства, разорвет полученное им извещение об уплате подоходного налога и скажет «нет и точка». Что случится тогда?»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 «Это ещё зачем?» «Этот маршрут проходит мимо корабля антигандов. Они могут попытаться вытащить вас из машин». «Ах, ну, конечно, разумеется». Проходя мимо глиды и Гаррисона, он окинул их взглядом и сказал. «Эти антиганды такие зануды!» «Это уж точно», — поддержал его Глид. «Им говорят, убирайтесь. Они отвечают, нет и точка».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 А если бы я психанул и всадил в тебя полный заряд? А как бы я тогда мог тебя обслужить? Что с мертвеца возьмёшь? Пора бы вам, антигандам, поучиться логике. Выпустив эту последнюю стрелу, он ушёл. Что-то в этом есть, сказал Гаррисон уныло. Что ты сделаешь с мертвецом? Над ним ты не властен? Не скажи. Ведь нескольких трупов может привести остальных в чувство. Сразу забегают.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 Гаррисон не ответил. глит заметив, что внимание собеседника отвлечено чем-то другим, оглядел комнату и увидел только что вошедшую брюнетку. «Хороша», — одобрил сержант. «Не слишком юна и не слишком стара, не слишком толста, не слишком худа. В самый раз я с ней уже знаком». Гаррисон помахал ей в знак приветствия. Она подошла лёгкой походкой и села за их стол. Гаррисон представил. «Мой друг, сержант Глитт». Артур поправил его глит, пожирая брюнетку взглядом. «Меня зовут Элиса. А что такое сержант?» «Вроде шишки на ровном месте, я только передаю парням приказы, кому что делать». Её глаза широко раскрылись. «Неужели люди действительно позволяют другим людям указывать себе, что им делать и как?» «Разумеется, а как же иначе?» «Мне это кажется диким». Девушка перевела взгляд на Гаррисона. «От твоего имени я так и не узнаю?» «Джим, Мэт подходил к вам?» «Да, и отказался нас обслуживать». Она передёрнула полными плечиками. «Это его право. Каждый человек имеет право отказаться. На то и свобода». «У нас такая свобода называется бунтом». «Не будь ребёнком», — упрекнула девушка-инженера и поднялась со стула. «Подождите здесь, я пойду поговорю с Сэтом».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 Тихо, она идёт обратно. Сев снова за столик, девушка поправила прическу и сказала. «Сэт лично вас обслужит». «Ещё один предатель», — усмехнулся Глит. «Но с условием», — продолжала она, — «что вы оба поговорите с ним перед уходом». «Сына подходящая», — решил Гаррисон. «Но это значит, что тебе придётся погашать обед за нас троих своими обами». «Нет, только за себя». «Как так?»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 «Но так можно очень хорошо устроиться», — перебил его Глит. «Как вы справитесь с гражданином, у которого совсем нет совести?» «Проще паренной репы». «Расскажи им сказочку о ленивом Джеке», — предложила Элиса. «Это детская сказочка», — пояснил Сет. «Её все детишки наизусть знают. Классика, вроде как... как... он сморщил лоб. Совсем забыл сказки, которые привезли пионеры». «Красная шапочка», — подсказал Гаррисон. «Вот-вот», — благодарно кивнул Сет. Он провёл языком по губам и начал рассказ. «Этого ленивого Джека привезли сюда с Террой ребёнком. Он вырос в нашем новом мире, изучил нашу экономическую систему и решил, что он всех перехитрит. Он решил стать хапугой. Мы так называем тех, кто хватает обы и пальцем не шевелит, чтобы их погасить или дать другим иметь об на себя. Человек, который брать берёт — «Отдавать не хочет». «Ну так вот, до шестнадцати лет ему это сходило с рук. Он ведь был ребёнком, а у детей всегда есть к этому склонность. Мы это понимаем и делаем определённые скидки». «Но вот после шестнадцати он влип». «Каким образом?» — спросил Гаррисон, которого сказочка заинтересовала больше, чем он хотел показать. «Он хапал всё, что попадалось под руку. Еду, одежду». «А городки у нас небольшие, в них все друг друга знают». Месяца через три Джек стал известен как самый настоящий хапуга, и куда бы он ни пришёл, везде получал отказ. Ни еды, ни крова, ни друзей. Проголодавшись, он вломился ночью в чью-то кладовую и впервые за неделю поел по-человечески. И как его наказали за это? А никак. Ничего ему не сделали». Но безнаказанность наверняка только поощрила его. «Да нет же», — усмехнулся Сет. «Люди просто стали всё запирать. В конце концов ему пришлось перебираться в другой город. Чтобы начать всё сначала», — сказал Гаррисон. «На некоторое время. А потом пришлось перебраться в третий город, в четвёртый, в двадцатый. Он был слишком упрям, чтобы делать выводы».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 А потом его нашли висящим на дереве. Одиночество и презрение к самому себе погубили его. Вот что случилось с ленивым Джеком Хапугой. «А у нас на Терре людей за лень не вешают», — сказал Глит. «У нас тоже. Им предоставляют свободу сделать это самим». Сет обвёл собеседников проницательным взглядом и продолжал. «Но пусть вас это не беспокоит. За всю мою жизнь...»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 «Но вы не можете остаться во флоте на вечные. Всё рано или поздно приходит к концу. Что потом?» Гаррисон заёрзал беспокойно «Я как-то не люблю об этом думать». «Но ведь рано или поздно придётся», — сказал Сет. «Сколько тебе осталось летать?» «Четыре с половиной года». Сет перевёл взгляд на Глида. «А мне три». «Немного», — заметил Сет. «Значит, когда вы доберётесь обратно до Терры, для вас это будет конец пути?» «Для меня — да», — признался Глит, которому эта мысль никакой радости не доставляла. «Чем старше становишься, тем быстрее бежит время. Однако ты будешь ещё относительно молод, когда уйдёшь в отставку. Ты, наверное, приобретёшь собственный корабль и будешь продолжать путешествовать по космосу. Откуда?» Даже самые богатые не могут себе позволить больше, чем лунный катер. Но болтаться между Землёй и спутником скучно для того, кто привык к глубокому космосу. А двигатель Блидера по карману только правительству. И что же ты будешь делать после увольнения? «Я не такой, как Большие Уши», — ткнул пальцем в Гаррисон и Глит. «Я солдат, а не специалист. У меня выбор ограничен. Но я родился и вырос на ферме».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 Как ты думаешь, почему ганды эмигрировали на эту планету, Духоборы на Хайгею, аквакеры на Центавр-Б? Потому что Терра так награждала своих верноподданных. Либо гни шею, либо выметайся. Вот мы и вымелись. Оно и к лучшему, — ставила Элиса. Избавили Терру от перенаселения. Это к делу не относится, — ответил Сет и вернулся к глиту Ты хочешь ферму? Хочешь её на Терре, но получить её там не можешь? «Терра говорит тебе, выметайся. Значит, тебе нужно искать ферму где-то в другом месте. А здесь ты можешь получить ферму просто за так». Он выразительно щёлкнул пальцами. «Меня не обманешь», — ответил Глит, хотя по лицу его было видно, что ему очень хочется быть обманутым. «За так не бывает. На нашей планете Земля принадлежит тем, кто её обрабатывает». Пока человек продолжает на ней работать, никто не оспаривает его право на этот участок. Всё, что тебе нужно, найти свободный участок, а их здесь сколько хочешь, и начинай работать на нём. С этой минуты он твой. Как только ты перестанешь на нём работать и покинешь его, он принадлежит кому угодно. «Святые метеоры!» Глит уставился на него неверящим взглядом. «Более того, если тебе повезёт...» Можешь наткнуться на брошенную ферму, которую оставили из-за болезни, смерти или желания перебраться куда-нибудь, где подвернулось что-то поинтереснее. В таком случае тебе достанется готовая ферма с сараями, коровниками и всем хозяйством. А что я должен буду предыдущему владельцу? Ничего. Ни единого оба. С какой стати, если он ушёл оттуда, то он рассчитывает на что-то лучшее? Не может же он пользоваться выгодами и от одного, и от другого? «Бессмыслица какая-то. Где-то здесь ловушка. Кому-то мне придётся выкладывать на бочку либо деньги, либо кучу обув. Несомненно. Ты заводишь ферму, соседи помогают тебе построить дом. Это накладывает на тебя солидные обуви. Будешь, к примеру, два года снабжать плотника и его семью продуктами с фермы и погасишь обувь. А потом будешь поставлять ему продукты ещё два года, и тем самым будешь иметь об на него. Итак со всеми остальными».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 «Ты меня подстрекаешь?» «Не следовало бы делать этого. Попытка подстрекательства к дезертирству является на Терри уголовным преступлением и сурово наказывается». «Так то, на Терри сказал Сет презрительно. «Всё, что вам надо сделать, — мило и убедительно вставила Элиса, — это объяснить себе, что пора возвращаться на корабль, что это ваш долг, что ни на корабле, ни на Терри без вас не обойдутся». Она поправила кудряшку. «А потом...»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 «Спасибо за еду». Гарисон явно обеспокоенный, поднялся со стула. «Постараюсь догнать его. Если он пошёл на корабль, мне, пожалуй, тоже лучше вернуться». Опять Сет остановил Элису. Оба хранили молчание, пока Гарисон выходил на улицу, аккуратно затворяя за собой дверь. «Бараны», — сказала непонятно чем опечаленная Элиса. «Один за другим, ну прямо как стадо баранов». «Нет».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 и так далее в алфавитном порядке. В коридорах и на палубах разговаривали между собой, вернувшиеся из увольнения. «Ни единого слова ни от кого не добьёшься, кроме заст. Просто осточертело. Надо было разделиться, как мы. Там в цирке на окраине никто про нас и знать не знал. Я просто вошёл и сел. Слышал про Майка. Он починил крышу, взял в уплату бутылку двойного диса и нажирался Был в полной отключке, когда его нашли. Пришлось тащить его обратно на себе». «Везёт же некоторым, а нас отовсюду гнали. Так я же говорю, что надо было разделиться. Половина увольнения, наверное, всё ещё валяется по канавам». Грейдер психанёт, когда узнает, что столько народа опоздало. Каждую минуту Старпом Морган выходил в коридор и выкрикивал одну из фамилий, только что объявленных по радио. По большей части никто не отзывался. «Гаррисон!» — завопил он. Гаррисон вошёл в навигаторскую с недоумённым выражением на лице. Его превосходительство расхаживал взад и вперёд, бормочав свои подбородки. «Всего 5 дней, а разложение уже началось!» Резко повернувшись к вошедшему Гаррисону, он выпалил. «А, это вы, сударь? Давно вернулись из увольнения?» «За прошлым вечером, сэр». «Да срочно не так ли? Интересно. Прокололи шину?» «Никак нет, сэр, я не брал велосипед».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 Я пошёл в увольнение со второй группой рано утром, но через пару часов решил вернуться, потому что брюхо схватило. На обратном пути я встретил сержанта Глида и с ним разговаривал. «Где? Когда?» «В городе, сэр». Он сидел в одной из этих ихних междугородных колымак. Мне это сразу показалось странным. «Он вам что-нибудь говорил?» «Немного, сэр. Он был в таком возбуждённом состоянии». Кто-то ему что-то сказал о молодой вдове, который трудно управиться с участком в 200 акров. Он решил поехать посмотреть. «Ваш человек!» — сказал посол полковнику Шелтону. «Вроде бы дисциплинированный, с выслугой лет, тремя нашивками, с пенсией на носу!» Он снова повернулся к солдату. «Глейд сказал, куда именно он едет?» «Никак нет, сэр. Я спрашивал, но он только усмехнулся и сказал «взаст». «Хорошо, можете идти».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 «Вы их всё время именуете гандами. Откуда взялось это слово?» Гаррисон объяснил, возвращаясь при этом мыслями к Элиссе и ресторанчику Сета с накрытыми столами, с баром за стойкой, со вкусными запахами из кухни. Сейчас, вспоминая это место, он понимал, что там было что-то неуловимое, но очень важное, чего никогда не было на корабле.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 «Никак нет, сэр», — сознался Гаррисон. «Я не придал этому значения». «Конечно, куда вам? Я не ставлю под сомнение ваши качества космонавта, но как разведчик вы ни к чёрту не годитесь». «Прошу извинить, сэр», — ответил Гаррисон. «Извинить ты ничтожество», — прошептал голос в его душе. «За что ты просишь прощения? И у кого?»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 Стоял на своём Гаррисон, удивляясь собственному упрямству. «Как и ваш идиотский велосипед! У вас образ мышления на уровне велосипеда!» Что-то щёлкнуло, и голос, очень похожий на голос Гаррисона, сказал «Чушь!» «Что?» «Чушь!» — повторил Гарисон. Посол потерял дар речи. Встав из-за стола, капитан Грейдер применил свои полномочия.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 Увольнения третьей и четвёртой групп постоянно откладывались, что вызывало нарастающее недовольство и раздражение. «Морган опять предоставил третий список, но капитан снова отложил увольнение, хотя и признал, что этот мир нельзя классифицировать как враждебный что нам положено увольнение. Так какого же чёрта нас не выпускают?» «Предлог всё тот же. Он не отменяет увольнение, он только откладывает его. Здорово придумал, а?»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 Варал принёс из города час назад. Мой приятель угостил его обедом и передал письмо для меня, чтобы он погасил об за обед. А как воралу удалось уйти с корабля? Он что, привилегированный? Вроде, у него жена и трое детей. Так что с того? Посол считает, что одним можно доверять больше, чем другим. Когда у человека есть что терять, он вряд ли уйдёт. Потому он кое-кого отобрал и послал их в город собрать информацию о дезертирах. Они что-нибудь выяснили? «Не очень-то много. Ворал говорит, что это пустая трата времени. Он нашёл там нескольких наших, пытался уговорить их вернуться, но они на всё отвечают «нет» и «точка». От местных, кроме Заст, ничего не услышишь». «Что-то в этом есть», — заметил один из присутствующих. «Хотел бы я сам на это взглянуть». «Вот этого-то Грейдер и боится. Ему скоро много придётся бояться, если он не образумится. Наше терпение истекает».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 Остальное в этом письме касается тебя. Я тут наткнулся на одного толстичка. Он представитель фабрики, выпускающей эти двухколески с вентилятором. Им нужен постоянный торговый агент фабрики и еще мастер станции обслуживания. Толстячку уже подали четыре заявки, но ни у одного из желающих нет требуемых технических данных. По условиям, тот, кто получит место, имеет на город функциональный оп, чтобы это не значило. Так или этак, место это для тебя». «Не будь дураком, прыгай! Вода отличная!» «Святые метеоры», — сказал себе Гаррисон и увидел приписку. «Адрес получишь у Сета. Этот городишко — родина твоей брюнетки. Она собирается обратно сюда, чтобы жить поближе к своей сестре. И я тоже. Упомянутая сестра — просто душечка». Гаррисон прочитал письмо ещё раз, встал и начал расхаживать по каюте. Потом вышел и, не привлекая к себе внимания, прошёл в склад инженеров, где целый час смазывал и чинил свой велосипед. Вернувшись в каюту, он вынул из кармана тонкую плашку и повесил её на стенку. Потом лёг на койку и уставился в неё. С. Динамик системы оповещения кашлянул и сообщил. «Всему личному составу корабля быть готовым к общему инструктажу завтра в 8.00». «Нет, и точка» ответил гаррисон грейдер шелтонхейм и разумеется его превосходительство собрались в рубке никогда не думал мрачно заметил последний что настанет день когда мне приходится признать себя побежденным со всем должным уважением позволю себе не согласиться ваше превосходительство ответил грейдер потерпеть поражение можно от руки врага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 «Для вас данная ситуация исчерпывается тем, что вы вернётесь на базу и предоставите отчёт. У меня же положение иное. Моё поражение дипломатическое». «Я не могу брать на себя смелость и рекомендовать наилучший образ действий. На борту моего корабля находятся войска и вооружения для проведения любых полицейских и превентивных операций, которые представятся необходимыми. Но я не могу их применять против гандов». «Поскольку у меня нет никаких оснований для этого. Более того, одному кораблю не справится с 12-миллионным населением планеты. Для этого потребуется целая эскадра». «Я это всё уже переживал, пока меня не затошнило». «Ваше превосходительство, прошу вас сообщить своё решение по возможности скорее. Морган дал мне понять, что если к десяти часам я не отдам третьей группе увольнения, экипаж уйдёт в самоволку».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 Они бы узнали кое-что такое, о чём и не слыхивали за своими канцелярскими столами. Грейдер подошёл к иллюминатору. У меня не хватает 400 человек. Некоторые из них, возможно, вернутся. Но ждать их мы не можем. Задержка приведёт к тому, что у меня не хватит людей, чтобы вести корабль. Выход один — отдать приказ о подготовке ко взлёту. С этого момента корабль будет подчиняться полётному уставу. «Полагаю, что так», — сказал посол. Грейдер взял микрофон. «Личному составу приготовиться ко взлёту немедленно. Старший сержант Бидворси. Кто это там стоит у люка, немедленно прикажите им подняться на борт».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 «Ты это слышал?» — сказал один из стоявших внизу, подталкивая другого. «Дуй обратно на борт. Если не можешь прыгнуть на 30 футов вверх, то взмахни крылышками и лети». «У меня приказ!» — продолжал вопить Бидворси. «Ну надо же, в таком возрасте, а еще позволяет кому-то собой командовать!» — заметил бывший солдат его роты. «Да, удивительно», — ответил другой, сокрушенно качая головой. Бидворси царапал рукой гладкую стенку, пытаясь найти что-нибудь, чем можно было бы швырнуть в стоявших внизу людей. «Не кипятись, Бидли!» — крикнул его бывший солдат. «Я теперь гант!» С этими словами он повернулся и пошёл по дороге. Остальные четверо последовали за ним. Гаррисон поставил ногу на педаль велосипеда. Задняя шина осела с протяжным звуком.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 На секунду Гаррисон почувствовал сожаление. Но оно очень быстро прошло. Он посмотрел на дорогу. Пять самозванных гандов голосовали на шоссе. Первый же экипаж остановился, чтобы их подобрать, что было очевидным результатом отлёта корабля. Быстро они соображают. «Твоя брюнетка», — написал ему Глит. «Из чего он это взял? Может быть, она сказала что-нибудь такое, из чего можно было это предположить?» Он ещё раз оглянулся на вмятину, оставленную кораблём. Здесь были две тысячи землян. Потом тысяча потом 1600, потом ещё на пять меньше. «Остался один я», — подумал Гаррисон. Пожав плечами, он заработал педалями и поехал по направлению к городу. И не осталось никого.